Вскочил и пошел по берегу кустью. Они долго сидели у костра, и ветер разносил с углей белый хлопья пепла. С моря донеслась автоматной чистоты пальба. Они послушали ее. Нашему только дегтярев купить надо, сказал Славка Бент. Потом они увидели его. Толик бежал по берегу и махал руками, будто кричал на пожар или иное неслыханное бесчинство среди бела дня. — Поди еще нерпу хлистанул, — сказал братка и поковырял в зубах травинкой. Оказалось, что в устье реки скопилась целая колония, прямо-таки непомерное количество тюленей. «Башки повысовывали, воды не видно», — сформулировал Толик. «Это где это? Это как?» — зашевелился безучастный до этого дед. «Рыба там», — убежденно догадался братка. Они вышли к широкому километровому устью Китама, и там, на песчаных отмелях, в мелких отголосках морской волны, сделали два замета — Оба оказались пустыми. Тюленьи головы, как клавиши, высовывались и исчезали в воде, Исполняя какой-то известный им одним ритм возмущения. «А вы, ребята, не унывайте», — сказал дед. «Шесть тонн наледник сдали на новом месте, на незнакомой реке». Мы сейчас опять контрольные сеточки поставим. Будем следить. А пока у меня другое средство есть, чтобы не скучать. Дед хохотнул тоненько. Взрывать кто-нибудь умеет? Детонаторы есть, спросил Славка. Я умею. Все у меня слава есть, сказал дед. И рыба сейчас есть. В мутах наверху много осталось. «Заряд заложить побольше! Ух!» Вдохновенно помечтал Толик. Остальные молчали. «Закон это дело запрещает, дед, Дмитрий Егорыч!» Заинтересованно сказал Федор. «Как насчет закона?» «Так, Федя...» Ведь закон с умом применять надо. Глупая река, бесполезная, Зря пропадет рыба. Мы до то чукча с тряпочкой. Дед даже помигал для убедительности. Закон почему глушить запрещает? Много рыбы тонет зря. А мы ниже по течению сеточки поставим, И ни одна рыбка зря не уйдет. «И выше тогда надо сеть ставить», — сказал братка. «Которая живая, та вверх побежит». «Правильно и это», — сказал дед. «Заряд побольше». «Так как насчет закона, дед?» — упрямо спросил Федор. И глухой, который следил все время за ним преданным взглядом, Тут же посмотрел на деда, что скажет на это лучезарный старик. «Я-то ведь не уговариваю», — сухо ответил дед. «Мне-то сказали, вот тебе река сверху донизу, лови рыбку, корми район». «Я ловлю, а как мне не сказали, на новом месте всякое бывает». — Везде так. — И я не возражаю, — непонятно сказал Федор. — Мне только интересно было, как это получается у тебя с законом, дед. Они сидели на берегу с перепачканными коричневой тюленья кровью лицами, в драных телогрейках, и ветер соленых прибрежных озер нес запах серы, Его чаек. Есть афоризм, сказал Санька. Монета запаха не имеет, сказал, и выплыла перед ним на мгновение.